Глава 41. Когда Вос вернулся, вид у него был бледный, но решительный. На лице его запеклась кровь. Похоже, они перестали стрелять. Пока. Вентрас всё ещё страдала от боли, но она смогла её контролировать. Заставив себя подняться на ноги, она хромая направилась к Восу. Тот встретил её на полпути. Виту Кифара был озабочен. Вентрас, тебе надо. Идём со мной, сказала она. Он последовал за ней, поддерживая её за плечи в соседнее помещение. Вдоль стен стояли разнообразные ящики, но они её не интересовали. Она повернулась к Восу. Это правда? Что? Правда? С неподдельным замешательством спросил он. Что ты вступил в союз с Дуку? Что ты поклялся в верности тёмной стороне. Несмотря на все старания говорить спокойно, голос её звучал всё громче. Восс закрыл глаза и поднял руку. Вентрас, сейчас не время. Как раз самое время. Другого не будет. Мы все можем погибнуть в ближайшие 10 минут, так что после всего того, что мы совершили, всего, что пережили вместе, всего, что собирались сделать, лучше расскажи всю правду. Это твой долг передо мной. Вос отвёл взгляд, и сердце Вентрос обдало холодом. "Я сделал это ради нас", наконец сказал он. На мгновение она лишилась дара речи. "Ради нас?" переспросила она. Вос кивнул, и она ошеломлённо покачала головой. "Вос, ты же его знаешь. Он уничтожит тебя при первой же возможности. Я сумею с ним справиться. Я знаю, что делаю." Осаш. Я сказал, что мы делаем это ради нас, и именно это имел в виду. Он взял её здоровую руку в свою. Ты говорила мне, что жизнь для тебя всегда была полна боли и потерь, что ты никогда не чувствовала себя в безопасности, что у тебя никогда не было дома. Ты вполне этого заслуживаешь, и я могу этого добиться. Мы сможем начать новую жизнь. И что это будет за жизнь, Квинлон? голос её сорвался. Жизнь, при которой мы станем рабами собственной ненависти, собственной ярости, именно такой меня сделала тёмная сторона. Это её сущность. Ты получаешь всё больше и больше, но это не приносит счастья. Это ловушка, и приманкой служит всё то, чего ты больше всего желаешь. Подобной жизни не стоит того, чтобы жить. Она умоляюще сжала его руку. Я уже оставила всё это позади. И ты тоже можешь. У тебя есть выбор. Внезапно на неё нахлынула волна странного тепла, будто её окутал мягкий свет, смыв боль, страх и гнев и оставив лишь идеальную чистоту. Вентра<span> поняла, что это сила, хотя никогда прежде так её не ощущала, и сила несла ей свой дар. Время вдруг замедлилось, и она за долю секунды увидела все возможные варианты, все повороты, все проявления, все последствия, которые могли отразиться эхом в далёком будущем. Один и тот же путь вёл к смерти и жизни, новым шансам и восстановлению баланса. Но в будущем могли быть также страх и катастрофа. существование, которое нельзя было назвать жизнью, лишь безрадостным прозибанием в телесной оболочке. Жгучее желание мести лишь увеличивало жажду нового возмещения. Она только что сказала Восу, что у него есть выбор, каким путём пойти. И сила показывала ей последствия её собственного выбора в этот момент, этом гновене, этот вздох Вентрас выбрала. Вос увидел, как Вентрас широко раскрыла глаза. Тело её напряглось, и она словно уставилась в некую невидимую точку. Охваченный внезапным страхом, он мягко встряхнул её за плечи. "Асаш, нет", прошептала она. Взгляд её оставался столь же пустым. "Нет". Она яростно оттолкнула Воса, собрав всю имевшуюся у неё силу. И он отлетел в другой конец помещения, ударился о стену. А потом раздался до ужаса знакомый звук: шипение и треск молний силы. Перед ними стоял Дуку, оскалившись в победоносной ухмылкой. На Вентре соброшились самые жестокие разряды силы из всех, какие только доводилось видеть в Осу. Они с жадным треском плясали по её телу, словно живые существа. Её сотрясали судороги, лицо исказилось в мучительной гримасой, из ушей глаз и носа потекла кровь. Асаш крикнул, воспрыгая между Вентрос и Дуку. Он включил световой меч, отражая молнии силы обратно в сторону графа. Против Дуку теперь обратилось его собственное оружие, столь же вероломное, как и все создания тьмы. Граф отлетел назад и упал, вопя и дрожа, а потом замер. молнии угасли. Вентрас лежала без движения, от её одежды и от самого тела поднимался дым. "Нет", простонал Восс. Она дышала, но пульс был едва заметен. "О, Саш, нет. Нет". Его охватила ярость, столь же жестокая и примитивная, как и молнии, едва не убившие Вентрас. Всё вокруг вдруг стало красным. Вос закинул голову и взревев развернулся к графу, который лежал на каменном полу, дрожа и задыхаясь. Вос в 3 шага преодолел дистанцию между ними и приставил гудящий клинок к шее дуку. "Ну, давай же", прохрипел граф. Невероятно, но он улыбался. "Молнии предназначались не ей. Тебе". Она просто случайно подвернулась. Что ж, можешь отомстить. У Восса отчаянно забилось сердце, наполняя его болью и желанием действовать. Он бросил взгляд на неподвижно лежащую Вентрас, и в глазах у него помутилось. Кифар не сразу понял, что по лицу его рекой текут слёзы. Тёмная яростная волна вдруг отхлынула, и вместе со слезами в его душе открылась истина. Граф продолжал улыбаться, всё ещё ожидая последнего шага, после которого воз необратимо перешёл бы на тёмную сторону. "Я не такой, как ты", хрипло проговорил воз. "Я не жажду мести". Истина была тихой. Не было нужды кричать или чего-то требовать. Она просто существовала. Я ждай. Вос выключил световой меч. Вентрас всё ещё была жива, и он бросился к ней, охваченный жестокой, прекрасной и мучительной надеждой. Вос Он даже не обернулся, услышав голос Киноби. От чего-то присутствия обевана нисколько его не удивило. Мы его заберём, Кефар молча кивнул. Его всё ещё могли казнить и наверняка собирались доставить в Совет Уваков. Но это не имело никакого значения. Важно лишь то, что было здесь, прямо перед ним. Он чувствовал себя полностью беззащитным и голым. Почти с болью ощущая запах крови и горелой плоти, солёный вкус стекавших по его щекам слёз, медный привкус крови и страха во рту. Он видел причудливые узоры, появившиеся на белой как мел коже Вентрос, следы потемневшей плоти, напоминавшие разряды, клеймо молний силы. Дыхание Вентроса стало прерывистым. Воско хотелось взять её на руки, удержать её в живых одной лишь силой воли, но он опасался, что одно лишь прикосновение причинит ей новую боль. Её прекрасные голубые как лёд глаза открылись, и она улыбнулась. Он попытался улыбнуться ей в ответ, но не смог. "Привет, красавчик", прошептал Вентрас. "Привет", коротко рассмеялся Воско со слёз. Ты же знаешь. Я справлюсь. Да, Саш Вентрас справилась бы всегда. Восс как можно мягче взял её на руки, и она судорожно закашлялась. "Я" Из её рта потекла кровь, пропитывая рубашку. Восс с трудом сдерживал рыдания. "Не пытайся говорить". Вентрас бросила на него хорошо знакомый взгляд. от которого у него едва не разорвалось сердце. Не учи меня, что делать. Иди вот. Едва заметная усмешка на её губах удивила Восса. Ни за что не посмею, ответил он. Надеюсь, её худое тело сотряс очередной приступ кашля, и на какую-то мучительную секунду Воссу показалось, что тот её прикончит. Однако она продолжила: Я горжусь тобой, что ты так поступил. Ты выбрал любовь ко мне вместо ненависти к нему. Её покрытые кровавой пеной губы изогнулись в улыбке. Лучший выбор из всех, что ты когда-либо делал. Вос продолжал рыдать, обнимая её и гладя её лицо. Ему хотелось запомнить каждую её черту, выжечь её у себя в памяти, но он вдруг понял, что это и так уже случилось. Да, согласился он судорожно сглотнув. А Саш, ты была права. Я я в каком-то деле перешёл на тёмную сторону. Я всё это время там оставался. Я просто не знал, Тиль гал сам себе, прошептала Вентрас. Потому я и не могла понять. Я люблю тебя и ни на мгновение не переставал любить. Знаю, ответил Вентрас. Но ты в самом деле перестал лгать. По её телу пробежала судорога, и он почувствовал, как сжимается его сердце. Она не сводила с него глаз, силой Иванзив пальцы в его руку. Помни, у тебя всегда есть выбор, чтобы стать лучше. У тебя всегда есть возможность выбрать верный путь. Она печально улыбнулась. Даже если этот выбор приходит слишком поздно. Нет. Слишком поздно просто не могло быть. Воз всё ещё должен был рассказать ей о своих чувствах. Как впервые подпрыгнуло его сердце, когда она нежно дотронулась до него, обрабатывая его рану на банше. Казалось, это было целую жизнь тому назад. Когда она спросила его, как она выглядит в бальном платье. Он должен был честно ей ответить. А когда они впервые поцеловались, Саш Вентрас полностью изменила его мир и продолжала менять его прямо сейчас. Но ещё столько нужно было сказать, а времени не хватало, и слова застревали в горле. С некоторым усилием приподнявшись, Вентрас коснулась его лица, проведя пальцем вдоль жёлтой татуировки и задержавшись на губах. Когда она заговорила, голос её звучал столь слабо, что ему пришлось напрячься. чтобы что-то расслышать. И всегда помни, что я любила тебя всей своей душой. Вос это знал, но никогда не слышал из её уст. Только теперь он обнаружил, что к нему вернулся дар речи. Буду помнить. Вентрес судорожно вздохнула, тело её напряглось, А затем она обмякла в его объятиях, и глаза её начали закрываться. Нет. А Саша, умоляюще проговорил Восс: "А Саш, пожалуйста, не уходи". Глаза её открылись, и уголок рта чуть приподнялся. "Я должна, Квинлон. Пришло моё время. Мои сёстры ждут". Восса охватил страх, какого он никогда прежде не знал, и он крепко обнял Вентру, словно это могло помешать смерти забрать её. "Пожалуйста, пожалуйста, нет. Ты должен отпустить меня, любимый", мягко проговорила она и нежно улыбнулась. "Как подобает, ждаю". И её не стало.